этюдами, картинками, изображавшими цветы, птичек, кошечек, жанровой или благочестивой сценки. Но когда развязали самую толстую папку, до того набитую, что она безобразно распухла, там оказалось огромное количество автопортретов тети Лилины. Их было не меньше трехсот. Портреты эти охватывали шестьдесят лет ее жизни. Показывали ее юной девушкой, старой девой и просто старушкой. Но везде она была приукрашена. На каждом портрете стояла дата и подпись художницы. Каждый лежал на своем месте. Все они были маленького размера и отличались тщательной отделкой. Господин Минот хотел было оставить этот дар родственникам покойной. «Нет-нет», — сказала госпожа Бусардель, — «это входит в состав наследства». Доверенный стал уговаривать. И тогда она, подумав немного, выбрала три портрета тети Лилины в молодости. Такую Амели никогда ее не видела и взяла их на память. «Какая же она была хорошенькая!» — тихо сказала она, держа в руках три этих листочка. Лишь только прах тети Лилины опустили в семейный склеп, госпожа Бусардель еще до того, как была закончена опись наследства, почувствовала великое успокоение. Подобное же чувство только менее глубокого спокойствия испытала она несколько лет назад, когда старуха впала в детство. Госпожа Бусардель теперь уже твердо рассчитывала, что постепенно, от одной удачи к другой, она завершит свою миссию спасения семьи от всех грозящих ей бедствий. Ближайшей ее задачей было утихомирить мужа, но эта цель была еще недосягаема. Амелия не раз слышала, что у мужчин, так же, как у женщин, есть критический возраст, и по своему неведению в вопросах Пола надеялась, что когда для Викторена настанет эта пора, он поневоле вынужден будет отказаться от любовных утех, так же, как в ее кругу, все жены на глазах Дойдя до переломного момента, уже переставали быть женщинами. А ведь ее муж, человек, который после смерти отца, можно сказать, потерял свое имя и назывался просто Бусардель, уже дожил до 49 лет. «Потерпеть еще лет пять», — думалось ей, — «но самое большие десять лет, учитывая его крепкое сложение и здоровье, и распутству придет конец». Не надо будет беспокоиться. И теперь все ее помыслы были устремлены к этому сроку, который с каждым годом все приближался. С этой задней мыслью она теперь ежегодно праздновала и день рождения мужа. С этой стороны никакого вмешательства от нее не требовалось, и она отдавала всю свою энергию заботам об остальных членах семьи. Ей казалось, что она подобна вознице, который правит упряжкой из многих коней, сидя одиноко на высоких козлах и крепко держит в руках длинные возжи. Рядом с ней теперь никого не было. Старшее поколение Буссардели уже ушло из жизни. Умерла тетушка Жули Миньон, умерла и вдова Луи Нотариуса, никогда не игравшая большой роли в семье. Умерли и собственные родители Амели, и с их смертью оборвались слабые нити, еще связывавшие ее с далекими годами ее девичьей жизни. После их смерти она поддерживала отношения с братом и Леонеттой только по поводу раздела наследства от отца и матери. Она потребовала для себя доходов от экспорта гуано и земельные участки, некогда по дешевке купленные госпожой Клопье, Супруга Викторена переняла от буссарделей любовное, суеверное отношение к земельной собственности. Мало по малому, она достигла своего рода эйфории грустного, но прочного мира душевного, порожденного тем, что она, наконец, нашла свое место в жизни и сознанием того, что это совершилось. Она была создана для семьи и материнских обязанностей, как иные мужчины, созданы для армии и командования. Ей давали удовлетворение даже ее жертвы и горести. Она потеряла...